Глава 5 Мокрый асфальт стелился под колеса Харлея. Те, кто ехал в машинах, лишь пальцем у виска крутили, глядя на одинокого мотоциклиста. Чувак совсем без тормозов. Вадим думал о том, что это была чертовски плохая идея. Честно говоря, просто отвратительная. Бугай настойчиво предлагал ему остаться на ночь. Но мужчину тянуло в город, будто на буксире. Наплевав на предупреждение синоптиков и плывущие по небу темные тучи, он уехал из стрелкового клуба буквально за пару минут до дождя. Вечер, трасса, мотоцикл и все усиливающиеся потоки воды. Что может быть хуже? Вадим прилагал все усилия, чтобы не перевернуться на мокрой дороге. Жаль, что на мотоциклетном шлеме не предусмотрены дворники. Он просто чертовски устал от всей этой ситуации, длящейся который месяц. А как все закончилось, совсем расклеился. А он еще был против парня-сестры. Но кто же знал, что бывший танцор окажется отличным человеком? Сам вот влип. Не разглядел, поспешил. Даже подумать не мог, что она такая хорошая актриса. На секунду Вадиму показалось, что впереди идет человек. Светифар мелькнул силуэт и тут же пропал. Мельников сбросил скорость до минимума. Машин нет, фонарей тоже. Нет, все же впереди идет человек. Под дождем, пешком. Кто-то еще более чокнутый, чем я подумал мужчина. Но стоило подъехать поближе, как пешеход рванул в кювет. Недолго думая, Вадим, подъехав к месту, остановился. Вдруг поскользнулся и травмировался. Пока подоспеет помощь, если вообще приедет, можно заболеть от переохлаждения. Холодный осенний дождь не способствует здоровью, особенно на ночь глядя. «Эй, с вами все в порядке?» Прокричал Силесь рассмотреть в кустах человека. Молчание в ответ. Краем глаза зацепил черный силуэт, прячущийся за ветками с остатками листьев. «Эй, отзовитесь!» Но стоило спуститься вниз, как человек резко бросился на утек, чтобы через пару метров, поскользнувшись на мокрой жухлой траве, растянуться на животе. Подойдя ближе, Мельников с удивлением обнаружил, что это девушка. На вид не старше Аньки. Огромные испуганные глаза и страх на лице перевернули душу. Долбаный ты рыцарь, Вадя!» Мелькнула злорадная мыслишка. «Девушка, вам помочь?» спросил с сарказмом. Только этого ему еще не хватало до кучи. Незнакомка отрицательно помотала головой. Она уже села на пятую точку и теперь пыталась отползти от него. Светлые рваные пряди некрасиво облепляли лицо. Вокруг глаз размазалась тушь, делая девушку похожей на панду. Черные потеки этой же туши расчертили щеки. «Не надо», — жалобно произнесла она дрожащим голосом. «Поздно». Вадим саркастически ухмыльнулся. «Не повезло тебе. Я рыцарь, мать его, а они девушек в беде не бросают. Вставай, пошли, в город отвезу». Скорее приказал, чем предложил. Незнакомка опять отрицательно замотала головой. Вадим тяжело вздохнул. Вместо того, чтобы сидеть в гостиной у Бугая, попивая коньяк в от Эльки, или изображать благородного рыцаря, он стоит в кювете под дождем, уговаривая какую-то девицу принять его помощь. А девка сидит на заднице, открыв рот, и даже нормально ничего сказать не может. А если сумасшедшая? Наркоманка? Оставить ее тут к черту». В голову приходили совсем неблагородные мысли. Мельников только от них отмахнулся. Потом не простит себе такого поступка. Плохо, что второго шлема с собой нет. В последнее время он ему был без надобности. Немного подумав, пришел к выводу, что у ненормальной девицы больше шансов умереть от пневмонии, чем попасть с ним в аварию. Есть, конечно, еще шанс нарваться на штраф, но он надеялся, что в такую погоду служители жезла и радара на дороге не стоят. «Чего сидишь? Вставай, говорю!» – начал злиться Вадим. «Он даже в своей экипировке уже весь продрог. А это вообще в какой-то курточке. промокло лопади уже насквозь». «Никуда я с вами не пойду», – заикаясь, выговорила незнакомка. «Ну вот, приплыли. Уговаривать желания у Вадима не было». Позволяли бы обстоятельства, закинул бы на плечо да вынес. Мелкая такая, килограмм 50 хоть весит. Но свернуть себе шею на мокрой траве нет, совершенно не хочется. «Значит так», – строго начал мужчина. «У тебя два выхода. Первый – ты встаешь и идешь за мной сама. Второй – я тащу тебя к мотоциклу за руку или за ногу, тут уж как получится. Потом ты молча садишься со мной на Харли и едешь в город». Там я высаживаю тебя на остановке, и до свидания. Все, хватит пустых разговоров, поднимайся». Илонку перспектива проехать на спине совершенно не вдохновляла. Ну и замашки у этого рыцаря. Пещерный человек какой-то. Только вот больше никто ее такую мокрую грязную теперь не подвезет. Она уже совершенно замерзла и зуб на зуб не попадал. Ехать на мотоцикле в такую погоду совсем не хотелось, а другой альтернативы нет. «Сама пойду». Через несколько мгновений ответила девушка. Попыталась встать, но снова шлепнулась. Вадим, вздохнув, протянул руку и помог подняться. Также за руку вытащил на обочину трассы. Незнакомка молчала, лишь бросала на него настороженные взгляды. Грязная, косметика размазана, в общем, чучело чучелом. Ну и куда ее такую? Впрочем, не его проблемы. Садишься сзади, держись крепко, молчишь и не отсвечиваешь. Понятно? Дождавшись тихого «да», в ответ продолжил. «Дорожные условия аховые, шлема второго нет. Пожалуйста, постарайся меня не отвлекать и не дергать». Уселся на Харлей, завел. Девушка продолжала стоять истуканом, прижимая к себе сумочку. «Чего стоим? Особого приглашения ждем? Бегом давай!» Прикрикнул на нерасторопную девицу. Илона, вздрогнув, осторожно подошла к мотоциклу и уселась за водителем. «Как держаться-то? В обнимку, что ли?» Осторожно обняла мужчину за талию. «Крепче держись и прижмись сильнее», – гаркнул на девицу. «Столько времени тут с ней потерял, был бы уже дома». Почувствовал, что пассажирка ухватилась покрепче, нажал на газ. Это была самая долгая дорога в город для Вадима. Наконец-то трасса освещается, и ехать проще. Только вот высаживать непутевую девицу на остановке он передумал. «Ну куда пойдет на ночь глядя? Еще найдет неприятности на свою голову». «А так неприятности можешь найти ты», – ехидно высказался внутренний голос. Но Мельников просто не смог оставить случайную попутчицу на улице под ледяным дождем. Неизвестно, подойдет ли вообще какой-нибудь автобус. Ладно, у него сегодня переночует, а завтра пусть идет на все четыре стороны. Крепко прижавшись к широкой спине мужчины, Илонка в первый раз в жизни ехала на мотоцикле. Было страшно. Было холодно, и дождь еще сильнее бил по лицу, поэтому она закрыла глаза». И вообще старалась лишний раз не шевелиться, чтобы не помешать водителю. Только вот куда теперь пойти? В таком виде даже с вокзала погонят, а у кого из знакомых можно переночевать, она не знала. Заявляться без звонка было неудобно. Не такие уж и близкие подруги. Вот уже полгорода проехали, а ее так и не высадили на остановке. Снова началась паника. Куда везет? Зачем? Что делать с ней собирается? Даже хотела спрыгнуть с мотоцикла, когда на красном светофоре остановится но везде горел зеленый. Остановились только, въехав во двор дома, расположенного возле городского парка. Даже Илона знала, что квартиры в этом районе не дешевые. Практически центр города все же. С трудом рожала озябшие руки и слезла с мотоцикла. Ее уже всю колотило от холода. Обхватила себя руками. до да толку-то. «Простите, в какой стороне остановка?» Слова давались с трудом. Мужчина не отреагировал, загоняя железного коня в подобие гаража вернулся уже без шлема. Двор хорошо освещался, и девушке удалось разглядеть рыцаря, отмечая очень симпатичные черты лица и усталый вид. Пока она ждала ответ на свой вопрос, мужчина крепко ухватил ее за плечо и потянул за собой. «Пошли!» – бросил коротко. Вадиму уже хотелось оказаться в квартире и залезть под горячий душ. «Куда?» – пискнула Илона. «Вот теперь точно конец». «Отпустите! Я закричу!» «Ну и дура!» – отреагировал мужчина. «Переночуешь сегодня у меня, а завтра иди куда хочешь». Пока девушка приходила в себя от такого заявления, ее уже втолкнули в подъезд и потащили по лестнице вверх. От шока она даже слова вымолвить не могла. Пара минут, и ее снова не очень вежливо втолкнули в квартиру. Мужчина закрыл дверь на ключ и принялся раздеваться. Айлонка смотрела во все глаза и думала, как бы сбежать. «Но что она может против такого крупного мужика?» «Ужас», — сказал Вадим, повернувшись к девушке. Видок у тебя, мягко говоря, не очень. Как тебя зовут-то? Илона, — ответила блондинка, крепче прижимая сумку к себе. Вадим, — устало улыбнулся рыцарь, — снимаем мокрую одежду, сушить будем. Свалиться с простудой мне как-то не хочется. Девушка отрицательно замотала головой. Мельников вздохнул. Илона, мы оба устали и промокли, а ты еще и грязная с головы до ног. Он старался говорить спокойно, а то малахольная еще хлопнется в обморок. «У тебя губы синие и дрожишь вся. Ну и куда ты собралась на ночь глядя и в такую кошмарную погоду? За пневмонией?» «Нет, но...» Попыталась возразить девушка, но ее перебили. «Вот и не страдай ерундой. Покушаться на тебя я не собираюсь». Попытался успокоить ее. «Не хочу вас беспокоить. Неудобно. Можно я пойду?» Тихо спросила. «Неудобно спать на потолке, одеяло падает», – ответил мужчина. «И кое-чем на Красной площади заниматься. Советами замучают». От такого намека девушка покраснела. «Так, все, я в душ. Ты стоишь здесь, иначе растащишь грязь по всей квартире». Вадиму надоело перепираться. В мокрой одежде было холодно. «Через пять минут я выйду и выдам сухую одежду. Ты можешь принять ванну, если захочешь. По времени я тебя не ограничиваю». Правда, женских прибамбасов у меня нету, так что извини». Илонка так и осталась стоять с открытым ртом, а Вадим прошел в гостиную. Когда мужчина скрылся в ванной комнате, она наконец-то заметила большое зеркало на двери шкафа и ужаснулась своему отражению. Там стояла натуральное чучело. Насчет своей внешности она не обольщалась. Но вот это мокрое, дрожащее существо с лицом в разводах от туши и теней, с прилипшими волосами – это же просто кошмар. Жалкое создание. Она так и простояла в коридоре, даже не сняв обуви. Хотела было уйти, но уж слишком заманчивым было предложение переночевать здесь. Светлая уютная квартира, очень чистая и вся такая аккуратная. Даже не верилось, что здесь живет мужчина. Если бы она засекла время, то с удивлением бы увидела, что прошло ровно пять минут, когда Вадим вышел из ванной уже в спортивных штанах и футболке, успев принять душ. «Ты почему куртку и ботинки не сняла?» – удивился мужчина. «Заболеть хочешь?» раздеваясь и бегом в ванную!» Вздрогнув, Илонка буквально выпрыгнула из ботинок и мигом сняла куртку. Через минуту уже стояла посреди ванной, не зная, что делать дальше. «Прям раздеваться, что ли?»